Глава 25. Начало октября новая страница календаря и первый по-настоящему холодный день осени, но смена сезона, переход на летние жизни к чему-то заметно иному произошла по ощущениям Оливии еще месяц назад. Отдыхающие с детьми школьного возраста снились со своих мест и устроили массовый исход с острова сразу же после дня труда. В тот праздничный понедельник островная жизнь еще била ключом, так к полудню вторника стало пусто и тихо, и, казалось, остров тихонько вздохнул с облегчением. Теперь Оливия может снова расслабиться, ездить в супермаркет в любой день недели, поворачивать налево, не дожидаясь по несколько минут, когда, наконец, появится просвет во встречном потоке машин, и гулять по пляжу в одиночестве. Однако, как-то не странно, не только наплыв отпускников в начале лета потребовал от нее большой сознательной адаптации но их резкий отток тоже. Хотя после дня труда прошел уже целый месяц, Оливия до сих пор пребывает в каком-то угнетенном состоянии духа. Она любит одиночество, даже предпочитает его, но почему-то, когда в сентябре все разъехались с Нантакета, она почувствовала себя брошенной, как будто в буквальном смысле слова опоздала на последнюю шлюпку. Пляжных фотосессий у нее больше не запланировано. Страницы ее ежедневника на октябрь, ноябрь, декабрь пусты. У нее до сих пор осталось уйма фотографии с летних съемок, требующих обработки. Так что в ближайший месяц заняться ей точно будет чем. Но каждое утро она просыпается с чувством, что у нее нет никаких дел. Никакого четкого распорядка, никакой цели. Она постоянно думает об Энтони, яркие, практически осязаемые воспоминания. То и дело накрывают ее в самые неожиданные моменты. Едва стоит ей закрыть глаза, как она видит перед собой завиток волос на его шее, его маленькие ладошки и пальчики, так похожие на ее собственные, его костлявые плечики, его неподвижно спокойное, точно изваянное из мрамора спящее лицо. Она слышит стрек от сверчков по вечерам, и в ушах у нее звучит топот его босых ног по полу, его мелодичный смех, его «и я, и я, и я». Она вдыхает прохладный осенний воздух, и ощущает запах его кожи после целого дня на солнце или после ванны с пеной. Она все еще пытается понять, зачем все это было, все еще пытается слушать ответы Бога сердцем, хотя по-прежнему не уверена в том, что понимает, как это делается. У нее такое чувство, что она пытается нюхать глазами или слушать носом, или того глупее, что она пытается заставить какую-то часть своего организма или души, существование которой даже до конца не уверена, Превратиться в антенну, в спутниковую тарелку, способную принимать мудрость с небес. Это кажется непродуктивным и не вполне нормальным. Впрочем, сегодня хороший день, сегодня у нее есть возможность отвлечься от безответных молитв и бесцельного одиночества. Сегодня она ассистирует самому Роджеру Кейли на свадьбе в голубой устрице. Роджер Келли — самый востребованный на острове свадебный фотограф. Какие-то форс-мажорные обстоятельства в семье вынудили его постоянную помощницу уехать на материк перед самой свадьбой, и Роджер оказался в безвыходном положении. В июле Оливия делала пляжную фотосессию для семьи Морган, а миссис Морган оказалась лучшей подругой матери лучшей подруги невесты. И по ее рекомендации в самый последний момент Оливия получила эту работу. «Да, ей придется быть на ногах весь день с раннего утра до позднего вечера», а по деньгам выйдет не очень много, может, чуть больше, чем за пляжную фотосессию. Зато ей не надо будет ничего обрабатывать, плюс будет возможность чем-нибудь себя занять. Роджер попросил ее взять на себя неформальную съемку, что-то типа свадебного фоторепортажа, который сейчас в моде, а он будет заниматься более формальными, традиционными снимками, для которых нужно позировать. Он отвечает за овощи, а она за десерт. Оливия просматривает кадры, которая уже успела отщелкать с утра, задерживаясь на тех, которые нравятся и больше других. Отец невесты целует дочь в щеку. Невеста смеется. Жених нашептывает, что это на ушко невесте. Одна из маленьких гостей приподнимает падул своего пышного тюлевого платья, чтобы полюбоваться нарядными лакированными туфельками. Саму свадебную церемонию устроили на скромном насыпном пляже голубой устрицы с видом на бухту, а банкет, который сейчас в самом разгаре, проходит на террасе отеля. Уже вечер ярко светит луна, и мерцают звёзды. Огонь, пылающий в облицованном в специальном углублении, и уличные обогреватели, точно фонари, расставленные между столиками, не дают прохладному ночному воздуху проникнуть за границей изящно украшенного белого шатра. Оливия снимает луну над бухтой. Чайные свечи и стеклянные вазочки, наполненные ярко-красными ягодами клюквы, на белоснежных льняных скатертях, пакет невесты из белых роз рядом с бокалом шампанского. Действие перемещается на танцпол, но внимание Оливии привлекает мальчик, в одиночестве сидящий за шестимесячным столиком. Ряд ему лет семь или восемь, у него длинные в небрежных завитках светлые волосы, одет он в белую рубашку, слаксы и макосины. Выглядит он просто восхитительно. Он сидит, заткнув указательными пальцами уши, широко расставив локти, и раскачивается взад-вперёд в своём кресле. Щёлк-щёлк-щёлк. Оливия смотрит на экранчик своей камеры. Взгляд у мальчика отсутствующий и расфокусированный. Музыканты заканчивают играть очередную песню, и мать мальчика подходит к столику проведать его. Она целует его в макушку. Щёлк-щёлк-щёлк. Женщина возвращается на танцпол. Мальчик продолжает раскачиваться, по-прежнему затыкая пальцами уши. Гремит музыка. Людям приходится кричать, чтобы поговорить друг с другом. Голос певца усиленный микрофоном, ракочущие басы и сотни людей, перекрикивающих друг друга, чтобы быть услышанными. Танцы, огни, запах дыма. Всего этого слишком много. Этот маленький мальчик сражается с валом раздражающих стимулов извне, изо всех сил стараясь отгородиться от них раскачиваясь, чтобы создать себе свой собственный стимул, успокоительный мерный ритм, убаюкивая себя, как в колыбели. Отец подходит к столику и садится рядом с сыном. Щелк-щелк-щелк. Мать возвращается к столику, разгоряченная и счастливая. Она что-то говорит мальчику. Он раскачивается и не смотрит на нее. Она тянет мужа за руку. Тот улыбается. Щелк-щелк. Они возвращаются на танцпол. Оливия чувствует, как внутри у неё всё сжимается, и вдруг понимает, что всё это время сдерживала дыхание. Она делает выдох. Всё это хорошо и знакомо. Она была на месте этих родителей. Этот чудесный маленький мальчик сможет выдерживать это всё лишь ограниченное время. Что для всех остальных праздник, для него мучение. Ему тут совершенно не весело. И Оливия думает, что лучше бы его родители оставили его дома с няней, ну или, по крайней мере, не засиживались на вечеринке слишком долго. Но, с другой стороны, ей более чем понятно их желание не исключать его из жизни, нарядить его, как всех остальных мальчиков, приглашенных на свадьбу, и взять с собой, рискнуть, и остаться еще на одну песню, повеселиться и развеяться самим, в какой то веки выбраться куда-то вместе, всей семьей. Они с Дэвидом в конце концов перестали брать не на свадьбы, День рождения праздничной вечеринки, потому что проще и безопаснее было оставить его дома, чем рисковать получить публичную истерику. Аутизм и шумной вечеринки плохо совместимы, если родители этого мальчика задержатся здесь слишком надолго, и чем хорошим это не кончится. В какой-то момент раскачивание в кресле заткнутыми ушами станет недостаточно, его нервная система пойдет в разнос, не в состоянии ни секунды больше выносить это безумие. Он или устроит истерику, или сбежит прочь. Борис или беги. Оливия полагает, что родители мальчика понимают весь этот расклад лучше, чем кто-либо еще. И хотя она, вновь сдерживая дыхание, переживает за их сына, она в то же самое время болеет за них, надеясь, что им удастся протанцевать хотя бы еще один танец, еще немного побыть просто мужем и женой, прежде чем запало этой невидимой бомбы, сдетонирует, и весь их мир превратится в из чудесного вечера на свадебном торжестве в мучительную эвакуационную операцию. Но пока что они танцуют, явно позабыв протлеющий запал. Оливия с беспокойством смотрит на часы, понимая, что время поджимает. Музыканты меняют ритм и принимаются играть медленный танец. Отец мальчика притягивает жену к себе, она утыкается лицом ему в шею. Они покачиваются туда-сюда, не сходя с небольшого пятачка танцпола, и хотя их со всех сторон окружает толпа людей, видно, что они все целы сосредоточены друг на друге и на том ритме, в котором танцуют, как будто на всем свете не существует больше никого, кроме них двоих. Щелк-щелк-щелк. Олеги щелк, щелк. опускает свою камеру и смотрит на эту пару безразделяющего их объектива. Горло у нее вдруг перехватывает от накатившей волны эмоций, и ей приходится несколько раз глотнуть, чтобы загнать эту волну обратно глубоко внутрь. Дэвид. Но почему они не смогли так? Почему не смогли держаться друг за друга и отгородиться от всего остального мира? Почему не смогли покориться тому, чего не могли контролировать? Почему у них не хватило мужества радоваться жизни, в которой присутствовал аутизм? Она хотела этого и, пожалуй, в конце концов пришла к этому, но ей... Потребовалось слишком много времени. К тому моменту, когда она готова была танцевать, музыка перестала играть. Она смотрит на столик мальчика, его там нет. Паника затапливает каждую ее клеточку, на секунду парализуя ее, но потом включается мощный и натренированный инстинкт. «Где выходы?» Она бросает взгляд на двери отеля, которые ведут на парковку. Он хочет домой, а туда надо ехать на машине. Машина — это нечто привычное и безопасное, хотя может они остановились в отеле. В любом случае ему пришлось бы протискиваться сквозь толпу людей, снующих туда-сюда, чтобы воспользоваться туалетами, слоняющихся в шумном вестибюле возле Швейцара и стойки регистрации. Она смотрит в другую сторону, туда, где нет людей, шатра и всего этого шума на лужайку, за которой начинается извилистая тропка, ведущая к лестнице на пляж, к бухте, к воде. Если бы на месте этого мальчика был Энтони, он убежал бы именно туда. Забыв обо всем, Оливия бросается бежать. Каблуки ее туфель увязают в мягкой почве ухоженной гостиничной лужайки, замедляя ее бег. Она сбрасывает их босиком мчится к холодным каменным ступеням, молясь, чтобы он оказался там, когда она завернет за угол и увидит пляж.